Глава 41. первая. Червь Коры прыгнул с сиреневой нити и в гиперенового космоса направился к минному полю имперской оборонной линии. «Всем предельной внимательности и осторожность!» Кора собрала команду прозрачной сферы. Многие в этот момент поюжились и прикрыли глаза. «То, что вы видите сейчас, это не больше, чем проекция специального прибора». Скажем так, это не реальность, а реальная иллюзия. На самом деле за капсулой белизна гипера. Вид очень красивый, но это, повторюсь, проекция. А сейчас о главном. До мин нам осталось всего четверть светового года. Для Иссер примерно час неспешного пути. Мы должны установить таймеры на пяти узловых переходах. Это вызовет детонацию половины мин. Каждая группа работает на одном из переходов. Запомните, в гиперпространстве нет ничего. Ни света, ни привычного нам времени. Поэтому каждый получит специальный визор. Да, там нет ни тепла, ни холода, впрочем, как и кислорода. Все, мы прибыли. Кора ощутила одно ей понятный сигнал от Иисер. Первая группа — Франк и Симон. Получите все необходимое и на выход. Червь высадит вас прямо у связки. Я иду с вами. А то вы дрожите от страха, как малые дети». Кора почувствовала, как Иссер приятно обняла ее теплом. Ей показалось, что в этом теле она услышала слова «Все будет хорошо». Вот только черви не могут говорить. «Кора родилась быстро!» А вот шахтеру Франку и землепашцу Симону пришлось повозиться. Раньше они ничего, кроме рабочих роб, в своей жизни не видели. Кора как могла помогла им, про себя жалея, что так мало времени было на подготовку. «На все про все у нас 10 минут. Времени не ждет. Одевайте визоры, в руки сенсоры и крепеж. Иссер, открой шлюз». В визорах весь космос был как на ладони. Кругом светились большие и малые звезды, горели галактики и туманности. И главное, он не был и сине-черным, скорее многоцветным. Справа плыла река из миллионов звезд Млечный Путь. Саперы, забыв о работе, открыв рты, смотрели по сторонам. «Закройте рты, мальчики! Лучше взгляните вниз, и вся ваша эйфория улетучится!» «Вот это да, мадам!» — ответили они в унисон. И в их голосах прозвучал страх. На сотни километров космос был утыкан минами разного калибра. «Вон, метрах в десяти наше задание. Здесь соединяются электрические цепи всего сектора. Здание выглядело как черный ящик среднего размера. Такие обычно водятся у бродячих фокусников. Не обольщайтесь, ничего загадочного в них нет. Кора словно прочитала мысли своих напарников. Здесь находится серия датчиков, определяющая, в каком секторе нарушитель. Они дают команду, и в нужный момент цепь срабатывает. Мы ставим специальный сенсор, который в нужное время заставит их поверить, что нарушители повсюду, и подорвать эту махину разом. «Фрэнк, подай сенсор, а ты, Симон, неси баллон с креплением. Я сейчас установлю сенсор. Фрэнк, залей его закрепителем. Да так, чтобы ни один метеор его не сорвал». Операция прошла успешно. В отведенные семь минут команда вернулась в капсулу на черве. Иссер тут же набрала скорость и нырнула в новую нить, ведущую к следующему узловому переходу. Там тоже все прошло гладко как и на всех остальных.